Глава 16. Наша и английская политика в Закавказье. Батумское генерал-губернаторство, Юго-Западная республика. Закавказская проблема стояла перед нами не менее остро, чем вопрос о Северном Кавказе. Главной целью моей было удержание в государственной связи с Россией за Кавказской окраиной, или, по крайней мере, территориальное ограничение распада. В этом стремлении своем я встретил противодействие и новообразований, и Англии. С осени 1918 года в Батуми, Тифлисе, Баку и Эреване в полуофициальном положении находились представители добровольческой армии, связь с которыми была всегда до крайности затруднительной. Полученные ими лично и письменно указания от меня и военного управления относительно направления добровольческой политики сведены были позднее в общую инструкцию, данную мною генералу Баратову, когда в июле он был послан официально в Тифлис в качестве главного представителя моего в Закавказье. Эта секретная инструкция, помеченная датой 2 июля 1919 года, является таким образом истинным отражением всей нашей политики в Закавказе от начала и до конца и ключом к разумению последовавших там событий. Инструкция. Главному представителю в Закавказе, главнокомандующего вооруженных сил Юга России, Вам надлежит осуществить следующие задачи и руководствоваться следующими основаниями. А. По части военной. первое. Принять все меры для скорейшего и полного вывоза из Закавказья в распоряжение главного начальника снабжения всех видов военного российского имущества, принадлежащего бывшему Кавказскому фронту. Второе. Предложить всем русским офицерам, находящимся в Закавказье, прибыть в распоряжение дежурного генерала штаба главнокомандующего. Третье. Принять меры к обеспечению остающихся в Закавказье семейств офицеров, отправляемых и находящихся в составе вооруженных сил Юга России. Четвертое. Принять все меры к обеспечению связи с Тефлисом. Б. По части политической. Имея в виду, что все Закавказье в пределах границ до начала войны 1914 года должно быть рассматриваемо как неотделимая часть российского государства, вам надлежит подготавливать почву для безболезненного воссоединения этих областей в одно целое с Россией под Верховным управлением общероссийской государственной власти. Что касается будущего государственного устройства, то не предрешая частности его до воли изъявления всего населения российского государства, необходимо иметь в виду, что в решении этих вопросов примут участие представители всех областей и народов России и что широкая внутренняя автономия в делах местной, краевой и народной жизни составляет одно из оснований будущей государственной жизни России. Одновременно с тем, впредь до окончательного установления общегосударственной российской власти, допускается самостоятельное управление этих областей, ныне в них образовавшиеся и существующие. В частности, А. По отношению к Грузии. Главное командование вооруженных сил Юга России требует полного очищения грузинскими войсками Сочинского округа с отводом их за реку Бзыбь.